Глава девятая. Бьянка. Комната, в которой я просыпаюсь, кажется мне смутно знакомой. Я сажусь на кровати и осматриваюсь. Комната Михаила. Я в постели Михаила. Я улыбаюсь и откидываюсь на подушке. Боже, от одной только мысли о прошлой ночи мне хочется выбежать из комнаты и найти Михаила. И затащить его к себе в постель. Часы на прикроватной тумбочке показывают в 7 семь утра. Где же он? Он что, серьезно бросил меня здесь и ушел на тренировку, как это делает каждое утро? Так не поступают, особенно после того, как накануне вечером подарили женщине лучший секс в ее жизни. А где же объятия? Совместный душ? Второй раунд? Я встаю с кровати, подхожу к шкафу противоположной стены и беру еще одну футболку Михаила. Если меня не подводит память, сегодня у домработницы генеральная уборка, и я не хочу, чтобы она видела меня голой, если придет раньше». Когда я выхожу из комнаты, вокруг никого. Ни дом работницы, ни следов моего мужа. Я иду в гостевую комнату, чтобы принять душ и вымыть голову. Затем отправляюсь на кухню, чтобы сварить кофе. Я просматриваю телефон, попивая темный чудодейственный напиток. И вижу три сообщения. Одно от Милены и два от Анжелы. Все пришли вчера вечером. «21.12. Милена, что ты подаришь бабушке?» «Пожалуйста, скажи мне, что ты не собираешься купить ей очередную шляпку?» «Проклятие! Изо всех этих событий я совсем забыла о дне рождения бабушки Джули. Я открываю вкладку для нового сообщения и начинаю набирать Михаилу. «7.29. Бьянка. Я забыла, что в следующее воскресенье моей бабушке исполнится 96 лет. Я должна купить ей подарок». Потом я открываю сообщение от Анжелы. «23.44. Анжела. 23 «Отец позволил им выдать тебя замуж за Михаила Орлова?» «23.45. Анжела, не смей издеваться надо мной, Бьянка! Это не смешно!» Я изумленно смотрю на сообщение. Похоже, Анжела знаком с Михаилом и вовсе не является его поклонником. «7.31. Бьянка, я не издеваюсь над тобой. Откуда ты знаешь моего мужа?» Дверь спортзала открывается, и оттуда выходит Михаил. Почему на нем снова надета рубашка с длинными рукавами? Никто в здравом уме не носит рубашки с длинными рукавами в июне. И я точно знаю, что у него по меньшей мере около двадцати футболок, не считая тех двух, что я украла. Он заходит на кухню и направляется к холодильнику, даже не взглянув на меня. Сиси с Леной придут около трех, так что, если тебе что-нибудь понадобится, просто напиши ей список, и она все купит по дороге. Он берет бутылку воды... Закрывает холодильник и направляется в свою спальню. Мы можем купить подарок для твоей бабушки в пятницу, если захочешь. Он смотрит на меня через плечо. Серьезно? Никакого утреннего подслуя или чего-нибудь еще? Ну и пошел к черту со своей сдержанностью. Я больше не буду играть в эту игру горячо-холодно. Хочет притворяться, что прошлой ночью ничего не было? Без проблем. Я могу сделать то же самое. Я киваю и возвращаюсь к своему телефону. «Но я хочу, чтобы Бьянка тоже пошла!» Я ставлю коробку со специями, которую привожу в порядок, и смотрю на Лену. Она стоит в дверях, а Михаил, присев перед ней на корточки, застегивает молнию на ее куртке. Пьянка, Пьянка, пойдем с нами. Если будешь хорошо себя вести, папа купит тебе пончик. Он всегда покупает мне пончик, если я хорошо себя веду в парке». Михаил смотрит на меня несколько секунд, но когда я не двигаюсь с места, он поворачивается к Лене. В другой раз, Леночка, Бьянка занята. Да, Бьянка занята тем, что убирает на и без того безупречной кухне, пытаясь отвлечься от мыслей о странном поведении своего мужа. Я вздыхаю, достаю телефон и отправляю Михаилу сообщение. 17:13, Бьянка. У меня нет куртки. Большая часть моих теплых вещей все еще в доме моего отца. Я не ожидала, что температура так сильно упадет. В большинстве коробок, которые Денис принес из моего дома, были платья, летняя одежда и наряды, с которыми я не хотела расставаться. С собой у меня только элегантное пальто, и я планировала попросить Милену упаковать мои вещи, оставшиеся в шкафу. У Михаила гудит телефон. Он достает из его кармана джинсов, смотрит на экран и начинает печатать. Через секунду мой телефон вибрирует. «Правда?» Я фыркаю. Нас разделяет меньше десяти футов, а он мне сообщение пишет. Семнадцать четырнадцать. Михаил, можешь взять одну из моих толстовок? Я поднимаю глаза и киваю. Пока он идет в свою спальню, я кладу специи обратно в ящик и подхожу к двери, чтобы надеть кроссовки. Лена прыгает вокруг меня, болтая о пончиках, когда я чувствую руку Михаила на своей спине и поворачиваюсь. В другой руке он держит сложенную серую толстовку, похоже. У него есть кое-что еще, помимо черной одежды. Я надеваю толстовку с капюшоном, затем оглядываю себя. Край толстовки практически доходит мне до колен. Рукава как минимум еще на ладонь, длиннее кончиков моих пальцев. Я поднимаю глаза и вижу, что Михаил наблюдает за мной. Он изо всех сил старается сохранить серьезное выражение лица, но его губы плотно сжаты. Он скрещивает руки на груди, прижимает кулак к рту, качает головой, а потом разражается смехом. Смех гулкий и гортанный, и я не могу оторвать от него глаз. Как он красив, когда смеется. «Вытяни руки», — говорит он. Я протягиваю их, и он закатывает мне рукава. Сначала левой, потом правой. Он все еще улыбается, и мне хочется снова поцеловать его. «Пьянка, ты такая смешная в папиной одежде!» Лена хихикает рядом со мной. «Слева от двери есть зеркало», Я делаю несколько шагов и смотрю на свое отражение. С трижды закатанными рукавами я выгляжу еще смешнее. Михаил стоит за моей спиной, и наши взгляды встречаются в зеркале. Он больше не улыбается, лишь несколько секунд смотрит на наше отражение, прежде чем резко отвернуться. «Хочешь, мы сначала заедем в магазин, купим чего-нибудь твоего размера?» — спрашивает он, не глядя на меня, и открывает дверь. На мгновение я задумываюсь, выгляжу ли я, как идиотка. Возможно. Не все ли мне равно? Нет. Я поворачиваюсь, беру Лену за руку и иду к лифту. Надеюсь, это не его любимая толстовка, потому что я оставлю ее себе. Михаил. Кажется, я облажался. Но не знаю, в чем именно. Бьянка злится на меня с самого утра по непонятным мне причинам. Я провел весь день, пытаясь понять, что сделал не так, и до сих пор не имею ни малейшего представления. Хотя, хотя похоже, худшее уже позади, потому что, когда я взял ее за руку при выходе из здания, она не отстранилась, однако одарила меня пристальным взглядом прищуренных глаз. Сидя на скамейке на краю детской площадки, я наблюдаю, как Бьянка гоняется за Леной вокруг песочницы. Они уже целый час дурачатся. Сначала на горке а потом в маленьком домике для детей, где Лена приготовила воображаемый ею обед из собранных листьев и камней. Бьянка делала вид, что ест их. Моя жена выглядит еще моложе в моей толстовке, которая на несколько размеров больше, и на мгновение я чувствую укол вины. Что, если Роман был прав? Может, мне стоило позволить Косте забрать ее? Он почти ее ровесник. Так что ей наверняка было бы о чем с ним поговорить, но не со мной. Я все равно мало общаюсь. Они были бы более подходящей парой. Не могу перестать думать о моменте перед тем, как мы вышли из квартиры, когда я стоял за ее спиной и видел наше отражение в зеркале. Бьянка даже в этой смехотворно большой толстовке с капюшоном выглядела такой красивой и утонченной. И потом появился я, нависший над ней как отвратительный монстр, Я знал, что мы не подходим друг к другу, но до этого момента не понимал, как сильно. «Папочка! Папочка!» — кричит Лена и машет мне рукой. «Папа, иди сюда!» Я встаю и иду к песочнице. «Что такое, Леночка?» «Теперь ты волк, папочка. Ты догоняешь, а мы с Бьянкой будем убегать». Она хихикает и бросается на другой конец детской площадки. Я поворачиваюсь к Бьянке, она стоит в нескольких шагах и вопросительно смотрит на меня. Я делаю несколько шагов, пока не оказываюсь перед ней, наклоняюсь и шепчу я на ухо. «Беги, мой маленький ягненок». Она поднимает голову и смотрит на меня. Ее губы растягиваются в озорной улыбке. Затем она резко поворачивается и бежит к Лене, которая прячется за горкой. Я делаю первые несколько шагов в их сторону, и когда Лена замечает, что я приближаюсь, она взвизгивает и со смехом бросается влево. Я бегу следом. Мне требуется меньше десяти секунд, чтобы добраться до нее. И Лена визжит от восторга, когда я ловлю ее за талию. Я целую дочку в щеку, затем беру ее под левую руку и поворачиваюсь к Бьянке. На ее лице появляется довольное выражение, когда она наблюдает за мной. Но оно сменяется удивлением в тот момент, когда я бегу с ней с безумно хохочущей Леной у меня под мышкой. «Быстрее, папочка!» Бьянка мчится к игровому домику с другой стороны, и она довольно быстра, но я быстрее, и мои шаги намного шире. Я догоняю ее и всего в нескольких шагах от домика обхватываю свободной рукой за талию и притягиваю к себе. Бьянка смеется, я чувствую, как ее грудь двигается под моей рукой. Я поднимаю жену с земли и несу их обеих в маленькую кофейню напротив парка. «Бьянка!» Я все еще смеюсь, когда открываются двойные раздвижные двери, и Михаил заносит нас в кофейню. Несколько человек в зале удивленно смотрят на нас. Пожилая пара, сидящая у окна, улыбается и возвращается к своим напиткам и пирожным. В противоположном конце кафе женщина средних лет, сидящая с другой дамой, безо всякого стыда, глазеет на лицо Михаила. Затем подталкивает свою подругу локтем кивая в нашу сторону. Ну и наглые бывают люди. Михаил отпускает меня и, взяв за руку, направляется к кассе. «Черный кофе?» — спрашивает он, и я киваю. Он помнит, что я пью черный кофе. «Папочка, я хочу в туалет!» — шепчет Лена. «Секунду, Леночка!» Михаил заказывает кофе для меня и апельсиновый сок для Лены. Говорит кассиру, что мы возьмем их с собой и передает мне свой кошелек. Мне нужно отвезти Лену в туалет. Держа кошелек в одной руке, я показываю на себя свободной, предлагая отвезти Лену, но Михаил качает головой. «Все в порядке, я отведу ее», — говорит он и отводит Лену в уборную. Я достаю достаточное количество долларовых купюр, как раз такая сумма указана на кассе, и, подняв глаза, вижу, что с другой стороны стойки за мной наблюдает парень, пока наливает кофе. Он бросает взгляд в сторону уборной, куда Михаил только что зашел с Леной. Потом снова смотрит на меня и улыбается. я не отвечаю ему взаимностью. «Твой отец действительно стрёмный тип», — говорит он. Я закатываю глаза. «Серьезно? На первый взгляд из-за повязки на глазу и шрамов Михаил может показаться на несколько лет старше тридцати одного года, но совершенно очевидно, что он не может быть моим отцом. «Как ты думаешь, он позволит мне сводить тебя в кино или еще куда-нибудь?» Бористо наклоняется вперед и подмигивает. «Этот парень говорит на полном серьезе? Ему едва исполнилось семнадцать, если уж на то пошло. Идиот! Я кладу деньги на прилавок и поворачиваюсь как раз в тот момент, когда Михаил и Лена выходят из туалета. Я оценивающе смотрю на мужа, отмечая, как идеально сидят на нем черные джинсы, как черный свитер облегает его мощную грудь и плоский живот и вспоминая прошлую ночь. Каково это — быть прижатой к стене его великолепным телом? Готовы ехать?» — спрашивает Михаил, подходя ко мне. Я усмехаюсь, беру сок Лены с прилавка, протягивая ей вместе с трубочкой, затем кладу руку Михаила на грудь и, зажав пальцами немного ткани, тяну его за свитер. Его лицо ничего не выражает, но я замечаю на нем легкое замешательство, когда он наклоняется. Лицо Михаила оказывается в нескольких сантиметрах от моего, и я, приподнимаюсь на носочки, прижимаюсь губами к его губам. Предполагалось, что это будет быстрый поцелуй, но в тот момент, когда я чувствую его губы на своих, все здравые мысли вылетают у меня из головы. В следующее мгновение я уже сжимаю шею Михаила, а он прижимает меня к своему телу. Мои ноги болтаются над землей, и мы целуемся так, Будто в последний раз. «Вкусняшка!» — слышу я восклицание Лены и резко открываю глаза. Один невероятный голубизный глаз смотрит на меня так пристально, что на мгновение становится трудно дышать. Я не помню, чтобы кто-нибудь когда-либо так на меня смотрел. «Ты луч солнца в пасмурный день, Бьянка!» — шепчет он мне по-русски в губы. Снова целует и медленно опускает на землю. Такое чувство... Будто я только что пробежала целую милю, потому что сердце бешено колотится в груди. Я делаю глубокий вдох и поворачиваю, чтобы взять со стойки свой кофе. Бориса смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Хватит смотреть на мою жену, пацан», — говорит Михаил у меня за спиной. Парень моргает, переводит взгляд на Михаила, потом делает шаг назад. «Папочка, а теперь мы можем пойти купить пончики? Можно, папочка?» «Конечно, зайка». Михаил наклоняется, чтобы подхватить Лену, берет меня за руку и ведет нас к выходу. «Михаил, как только мы заходим в квартиру, у меня начинает звонить телефон. Вы мои руки, Леночка. Я указываю на бумажный пакет с пончиком, который она прижимает к груди. Сперва ужин, потом можешь съесть пончик. Хорошо? Хорошо, папочка. Я достаю телефон, смотрю на экран и поворачиваюсь к Бьянке. Это Роман». «Можешь помочь Лене?» «Мне нужно ответить». Она кивает, проводит рукой по моему предплечью и спешит в ванную. Мне все еще трудно поверить в то, насколько мне приятно, когда она прикасается ко мне. «Пахан?» — говорю я в трубку. «Мне нужно, чтобы ты проверил, как там Сергей», — говорит он. Он с самого утра не отвечает на звонки, а вечером у него встреча с людьми Мендозы. Если он не в состоянии провести ее, мне нужно, чтобы ты поехал вместо него». «Буду там через час». Я убираю телефон и иду в ванную, где Бьянка помогает Лене вытереть руки. Мне нужно идти. Я протягиваю руку и убираю прядь волос с ее щеки. Я позвоню Сиси, чтобы она приехала и присмотрела за Леной. Не знаю, сколько времени это займет. Бьянка смотрит на меня, качает головой, указывает на свою грудь, а затем на Лену. «Ты уверена?»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 и провожу большим пальцем по ее подбородку. Папе нужно идти на работу. Бьянка побудет с тобой. Хорошо? «Хорошо, папочка!» Излучая улыбку, она поворачивается к Бьянке. «Бьянка, давай мы устроим пижамную вечеринку. Можно, пожалуйста?» «Сначала ужин, зайка, и будь умницей. Да, папочка!» Она берет Бьянку за руку и начинает тянуть ее за собой. «Давай, Бьянка, сначала ужин, потом пончик, потом пижамная вечеринка». Бьянка позволяет Лене увести себя из ванной комнаты прямо до самой кухни. Я провожаю их взглядом, затем направляюсь в свою спальню, чтобы переодеться на случай, если мне придется идти навстречу. По пути к выходу я заглядываю на кухню, где девочки сидят за стойкой и готовят бутерброды. «Слушайся, Бьянку», — говорю я Лене, и целую ее в макушку. Когда я поднимаю глаза, то вижу, что бьянка наблюдает за мной. Боже, мне безумно хочется прижаться к ее губам, но я не решаюсь. Я понятия не имею, что до этого произошло в кофейне, что заставило ее поцеловать меня. Я не хочу давить на нее. Для нее это должно быть нелегко, поэтому я просто провожу пальцем по ее щеке. «Пиши мне, если с Леной возникнут какие-то проблемы», — говорю я и поворачиваюсь, чтобы уйти. Уже у двери я оглядываюсь и вижу, что Бьянка смотрит на меня прищуренными глазами. Я могу ошибаться, но, ведьма она снова злится на меня. Пока я завожу машину, размышляю, что же, черт возьми, я найду, когда доберусь до дома Сергея. Я слышу, как мой телефон гудит от входящего сообщения. Девятнадцать тридцать один. «Бьянка, ты не поел?» Я смотрю на сообщение. «Не ел». И она заметила это. «19.32. Михаил. Перехвачу что-нибудь по дороге». «19.32. Бьянка, мы приготовим для тебя бутерброды и оставим их в холодильнике на всякий случай». «19.33. Михаил. Спасибо». Я оставляю телефон на приборной панели и выезжаю из гаража. Где-то по дороге я слышу, как... Приходит еще одно сообщение, но не открывая его до тех пор, пока не припарковываюсь перед домом Сергея, а открыв его, минут пять сижу за рулем, уставившись на ее слова. 19.52. Бьянка. Отныне и впредь я тоже жду поцелуя на прощание. Михаил, пожалуйста, не забывайте об этом. Бьянка. После ужина и недолгого купания я укладываю Лену в постель и укрываю ее одеялом в цветочек. «Бьянка, Бьянка, расскажи сказку! Пожалуйста, Бьянка!» Я беру телефон, нахожу в интернете канал с детскими сказками и ложусь с ней на кровать. Боже, как она похожа на Михаила! Интересно, есть ли у нее хоть одна черта от матери? Может быть, нос? Он такой маленький. Я протягиваю руку, чтобы получше расправить ее одеяло. Она поворачивается ко мне. «Ты нравишься папе?» Я улыбаюсь и глажу ее по щеке. Она не может этого знать. Даже я не знаю, что и думать о поведении Михаила. «Папочка поцеловал тебя, и он держал тебя за руку. Мне кажется, ты очень, очень нравишься папе, Бьянка. Папа не любит прикасаться к людям. Моя рука на щеке Лены застывает». Все мое тело замирает. И мне ты тоже нравишься, Бьянка. А я тебе нравлюсь? Я снова глажу ее по щеке и киваю. Бьянка, почему ты не можешь говорить? Ты поранила рот? Мой папа повредил глаз. Наэми говорит, что у моего папы только один глаз. Но она лжет. У папы два глаза. Я спросила, и он мне показал. Но Эми говорит, что мой папа некрасивый. А папа некрасивый, Бьянка? У меня перехватывает дыхание. Я обхватываю ладонями лицо Лены, качаю головой и шепчу губами. Нет. Папа говорит, что он немного красивый. Я спрашивала его. Но ты такая красивая, Бьянка. Ты похожа на принцессу. Мне нравятся твои волосы. А у меня будут такие же длинные волосы, как у тебя. Лена переключается на рассказ о том, что произошло в садике на днях. Что-то про игрушечный грузовик, который сломал один из мальчиков. Из-за чего другой мальчик заплакал. Но мне трудно сосредоточиться. Вчера вечером Михаил сказал одну фразу. В тот момент это вылетело у меня из головы. Потому что я была слишком поглощена его поцелуями. Что-то о том, что было бы проще, если бы я не была такой красивой. Боже мой! Я закрываю глаза и качаю головой. Длинные рукава, дистанция, которую он соблюдает, все эти горячие и холодные сигналы. Теперь все приобретает гораздо «Больший смысл!» «Михаил!» «Сергей!» И я в третий раз бью ладонью по двери. И «Если ты не откроешь эту дверь, я выломаю ее!» Срабатывает система сигнализации. Щелкает замок. Я беру за ручку двери, открываю ее и вхожу внутрь. «Не смей в меня стрелять!» Кричу я в пустую гостиную. «И приструни своего зверя!» «Ты не сможешь пробить укрепленную дверь, которая стоит дороже машины, мудила!» Я слышу голос Сергея, доносящийся из кухни, и направляюсь в ту сторону, а затем останавливаюсь на пороге, как вкопанный. Сергей сидит за столом посреди кухни. Перед ним лежит разобранная снайперская винтовка. Он полирует одну из ее деталей и насвистывает. Вся поверхность стола на шесть персон завалена всевозможным оружием, пистолеты, ножи, автоматические и полуавтоматические винтовки. И бог знает что. Все в нескольких футах от меня... У стены на сложенном одеяле лежит черная собака с размером с небольшого теленка. Несколько мгновений она наблюдает за мной. Затем переводит взгляд на Сергея и снова засыпает. Я достаю из кармана телефон и звоню Роману. «Где и когда встречается с мексиканцами?» Спрашиваю я, как только он отвечает на звонок. «Они будут в Урале, около одиннадцати». Я смотрю на часы Половина девятого. «Скорее всего, на встречу поеду я. Сообщи Павлу». Черт, Как он? Я только что приехал. Перезвоню тебе позже. Я сбрасываю звонок и сажусь напротив Сергея. Пахан тебя прислал? Спрашивает он, не глядя на меня, продолжая полировать деталь винтовки. Да, ты не отвечал на звонки. Он беспокоится. Я киваю в сторону стола. Проводишь инвентаризацию? Вроде того. Не могу уснуть. Он кладет отполированную деталь в коробку у ног, в которой находятся. Остальные детали Снайперской винтовки И закрывает крышку С каких пор? Я перестал считать Три дня, может, четыре Господи, Сергей Я качаю головой Ты хоть ел? Думаю, да У меня есть несколько банок в кладовке Я оборачиваюсь в поисках его 70-летнего Дворецкого садовника-повара А где Феликс? Я отправил Альберта на неделю в отель С тех пор, как я знаю Сергея Он никогда не называет Феликса его настоящим именем. Всегда Альберт. Я понятия не имею, что у них за дела, но Феликс живет в маленькой квартирке над гаражом с тех самых пор, как Сергей купил дом и присоединился к братве четыре года назад. «Зачем ты его отослал?» – спрашиваю я. Он действовал мне на нервы. Я боялся, что могу случайно убить его. Он фыркает, тянется к ближайшему к нему пистолету и начинает его разбирать. «Может, тебе стоит сходить к психиатру?» Он смотрит на меня, откидывается на спинку стула, скрещивая руки. «Чтобы психотерапевт помог, Михаил, с ним действительно нужно поговорить о том, что тебя беспокоит. Больше всего меня раздражают вещи, по поводу которых я подписывал документы, что буду держать язык за зубами, иначе окажусь в тюрьме. Или еще что похуже. Самое опасное в Сергее то что большую часть времени он вовсе не выглядит сумасшедшим. У него ясный взгляд, контролируемые движения, ровный голос, и тому, кто наблюдает за ним со стороны, он покажется вполне уравновешенным человеком. Пока он не начнет убивать людей. Даже сейчас, если бы не оружие, разбросанное по столу, единственный, кого можно было бы увидеть, это привлекательный парень лет 30. Беззаботный, просто болтает, как будто его ничто не беспокоит. «А как насчет снотворного?» — спрашиваю я. «Тебе не кажется, что я уже это пробовал?» Он вздыхает и продолжает чистить пистолеты. «Не помогает. Ничего, мать твою, не работает. А ты не думал уйти, покинуть брату и уехать на какой-нибудь необитаемый остров или еще куда-нибудь? Да, мне бы это не подошло. Без работы я бы, наверное, совсем свихнулся». И да хранит нас всех Господь, если это когда-нибудь случится. Если в какой-то момент Сергей все-таки сорвется, кому-то придется усыпить его, как бешеного пса. Как насчет того, чтобы поменяться с Павлом? Ты мог бы работать в клубах, там меньше стресса. Он поднимает на меня глаза и раздражается хохотом. Ты можешь представить, как наш безупречный Павел будет вести переговоры с людьми Мендозы? «Не пойми меня неправильно, Павел отлично справляется с работой и в клубах, но Мендоза съел бы его живьем, мы потеряли бы миллионы». Скорее всего, так бы и произошло. Мне до сих пор трудно это понять, но Сергей исключительно хорош только в своем деле. Похоже, для того, чтобы вести хороший бизнес с неравновешенными людьми, нужно иметь собственного психа, который говорит на их сумасшедшем языке. «А что насчет сегодняшней встречи с его людьми?» – спрашиваю я. «Справишься с этим или не пойти вместо тебя?» Он поднимает на меня глаза и улыбается. «Ты ненавидишь встречи?» «Да, но это приказ пахана». Я пожимаю плечами. «Так что?» «Будет лучше, если ты пойдешь. Я не уверен, что мой измученный бессонницей мозг сможет сейчас вывести такое количество дерьма. Роману не нравится, как я выражаю свое недовольство. Например... Попытка отрубить Шевченко руку, когда он попросил более выгодных условий. То, что он просил, все равно, что кража. Сергей лезет под стол, достает большую тяжелую на вид металлическую коробку и ставит ее на стол. Знаешь, что делают с ворами в некоторых странах? Им отрезают руки. Мне нравится подобная практика. Почему я ни капли не удивлен? Я смотрю на часы. В таком случае я лучше пойду, Сергей кивает не позволяя им сбить тебя с толку. Мы уже определились с расценками и объемами на этот квартал, и я пришлю тебе цифры. Хорошо, я встаю. Позвони мне, если тебе что-нибудь понадобится, и, пожалуйста, начни отвечать на звонки Романа. Конечно. Он пожимает плечами, открывает крышку и коробки и достает что-то, напоминающее небольшой гранатомет. У тебя ведь нет танка, спрятанного в гараже? Танк? На кой хрен не держать танк в гараже? «Да так, мне просто интересно. Если тебе нужен танк, я могу попросить Луку. У него все самое лучшее. Лука Росси?» «Я смотрю на него. Если Роман узнает, что ты покупаешь оружие у итальянцев, добром это не кончится. Ты же знаешь, мы договорились с Душку об эксклюзивной покупке оружия. Собственное оружие я могу покупать у кого захочу, Михаил», ухмыляется он. «Но будет лучше, если Роман об этом не узнает». Он, скорее всего, закатит скандал. Ты же знаешь, какой у меня брат истеричка. Я качаю головой. Звони мне, если тебе что-нибудь понадобится. Обязательно. Дай мне знать, если передумаешь насчет танка. Вернувшись к своей машине, я звоню Сиси, затем Денису, а потом отправляю сообщение Бьянке. 21.19. Михаил. Я не знаю, когда вернусь. Возможно, утром. Сиси придет пораньше, чтобы помочь Лене подготовиться к садику. Денис отвезет тебя на твое занятие по балету после того, как доставит их домой. Я буду ждать тебя, когда ты закончишь. Просто пришли мне адрес. После этого я звоню Роману, чтобы сообщить ему новости о Сергее. Кладу телефон на приборную панель, завожу машину и ругаюсь. Единственное, что я ненавижу больше в деловых переговорах с нашими поставщиками, так это клубы.